Воскресенье. Душно. Душно. Парижане за неделю точно выдышали весь воздух, и на воскресенье его не хватает. Или так кажется, потому что именно в воскресенье полагается вздохнуть свободно. Тут ты видишь, что воздуха нет. Магазины заперты, весь Париж отхлынул куда-то по трамваям, автобусам, по кротовым коридорам метро. Дышать поехали. В такси непривычные парочки — Она в нитяных перчатках и хорошей шляпке или в хороших перчатках и скверной шляпке, в зависимости от магазина, в котором она служит. Он в щегольском галстуке и помятом котелке или, наоборот, в помятом галстуке и щегольском котелке. Тоже в зависимости от магазина, где он состоит приказчиком. Оба напряженно улыбаются от удовольствия и конфуза собственным великолепием. В трамваях более солидная публика знающая суетность мирских наслаждений и понявшая, что истинное счастье — деньги, не расточаемые, а накопляемые и сберегаемые в банке. В трамваях лавочники с женами и детьми, пузатые старички с толстоносыми старухами. Все едут. Уехали. В маленькой русской церковке идет богослужение. Седобородый священник, и торжественно, говорит прекрасные слова молитвы. «Верую, Господи!» И «Исповедую, якоты это еси!» Господин с тонко выработанным пробором, сколько лысина позволяет, благоговейно склонил голову и шепчет соседу. «А я забыл ваш телефон!» «Мерси! Ваграм или сакс?» «Он зис, Ваграм!» Истово крестясь, отвечает сосед. Примечание. «Он зис, одиннадцать шесть Конец примечания. Молится седобородый священника о русских митрополитах, может быть, уже убитых, о православной церкви, оскверненной, с поруганными иконами, с ослепленными ангелами. Интересно знать, молитвенно закрывая глаза, шепчет дама, крашенная в рыжее, даме, крашеной в чёрное. настоящий у нее серги или нет? А мне вчера в концерте понравилось платье Натальи Михайловны. Я бы сделала себе точно такое, только другого цвета и другого фасона. На паперте, щурясь от яркого желтого солнца, толпятся нищие духом и толкуют про свои дела. Сговорились встретиться здесь с Николаем Ивановичем, и вот уже полчаса жду. А может быть, он внутрь прошел? Ну, чего ради? О чем это там братья Гвоздиковы с Капошиловым говорят? И Синоп с ними? Кабаре открывать собираются. Не кабаре, а банк. Не банк, а столовую. Кооператив с танцами. «Надо дышать. Пойдем в ботанический сад». Душный ветер гонит сорную пыль, треплет праздничные юбки, завивает их о ноги воскресных модниц в нитяных перчатках и пышных шляпках, и наоборот. Сбивает с шага ребятишек, подшлепываем заботливой материнской рукой, посыпает песком мороженое и вафли у садового ларька. Деревья качают тяжелыми тусклыми листьями, как непроявленные картинки декалькомани. Длинное здание с решетками это клетки. В одной клетке спит большая серая птица, в другой спит, дышит чья-то бурошерстая спина. Гиена, что ли? В третий лев, маленький, желтый, аккуратный, весь вылизанный с расчесанной драконской гривой, сидит в профиль и зевает, защурив глаза. Перед клеткой толпа в пять рядов. Напирают, давят, лезут, поднимают детей на плечи, чтобы лучше видели, как лев зевает. Нежная мать с перьями дикобраза на шляпе высоко подняла крошечную голубоглазую девочку. «Регар де ла гроз бебет! Вот у ла гроз бебет!» Примечание. «Посмотри, какая большая зверюга! Видишь большая зверюга?» Конец примечания. Девочка таращит глаза, но между нею и гроз бебет поместилась толстая курносая дама с сиренево-розовыми щеками. Девочка видит только ее и всё с большим ужасом таращит на нее голубые глазенки. «Ла Гросс Вырастет девочка большая и будет говорить. «Какие у меня странные воспоминания детства. Будто показывали мне какого-то льва с сиреневыми щеками в полосатой кофте. Толстого-толстого, с бюстом и в корсете. Что это за львы были в те времена? Чудеса? А так ясно помню, словно вчера видела». В ресторанчике услужающая мамзель заботливо вычеркивает перед вашим носом каждое выбранное вами в меню блюдо и, глядя в ваши полные кроткого упрека, глаза, посоветует есть морковь. «Де каротт!» Но ведь есть ресторанчики с определенным обедом. Это спасение для человека с дурно направленной фантазией, выбирающего то, чего нет». В ресторане с определенным обедом вам дадут двери диски, потом пустую тарелку сбоку, которая по самому бордюру ползет под для того чтобы полз, а грызок говядины. Подается он под различными псевдонимами. Котлет дегне Бетфри, Шатобриан, Лапан, Жиго, Пуле, отвечает за быка, зайца, курицу и голуби. Не пахнет ни тем, ни другим, ни третьим. Пахнет теплой мочалой. Потом подадут пустую тарелку. Отчего чего она рыбой пахнет? Само супрем. Ага. Примечание. Филе лосося. Конец примечания. Но ее совсем не видно, этой само супрем. Верно, кто-нибудь раньше вас ел. Потом вам дают облизать тарелку из-под шпината. В ресторанах получше, музыка при этом играет что-нибудь из тоски. Потом вы облизываете невымытое блюдечко из подворенья и торопитесь на улицу, чтобы успеть, пока не закрылись магазины, купить чего-нибудь съедобного. Театров много. Французы играют чудесно: в одном театре идет кики, в другом Фифи, -фи, в третьем Сиси. -си. Потом вы можете увидеть Le danseur de madame: Le bonheur de ma femme, Le papa de Maman, Le Maman de Papa, le maman de maman, le mari de Mon le mari de Mon mari. Можете посмотреть любую. Это то же самое, что увидеть все. Некоторые из них очень серьезны и значительны. Это те, в которых актер в Седом по реке подходит к самой рампе и говорит проникновенно: Нужно хранить верность своему мужу. Растроганная публика рукоплещет, и сидящий в десятом ряду русский тихо поникает головой. Как у них прочны семейные устои, счастливые! «Верность своему мужу!» Рычит актер и прибавляет с тем же пафосом, но несколько нежнее. «И своему любовнику». Кончается душный день. Ползут в сонных трамваях сонные лавочницы, поддерживая отяжелевших сонных ребят. Лавочники, опираясь двумя руками на трость, смотрят в одну точку. Глаза их отражают последнюю страницу кассовой книги. У всех цветы. Уставшие, со слизлыми от потных рук стеблями, с поникшими головками. Дома их поставят на прилавок между ржавой чернильницей и измусленной книжкой с адресами. Там, тихо не приходя в себя, умрут они. Такие сморщенные и бурые, что никто даже и не вспомнит, как звали их при жизни — тюльпанами, полевыми астрами, камелиями или розами. Усталые, раздраженно покрякивая, тащат такси целующиеся парочки в нитяных перчатках и хороших шляпках. Или наоборот. И в их руках умирают потерявшие имя и облик цветы. По кротовым коридорам гудят, гремят последние метро. Качаясь на ногах, выползают из дыр земных усталые, сонные люди. Они как будто на что-то надеялись сегодня утром, и надежда их обманула. Вот от отчего так горько оттянуты у них углы рта и дрожат руки в нетяных перчатках. Или просто утомила жара и душная пыль. Все равно. Воскресный день кончен. Теперь спать. Наши радости так похожи на наши печали, что порою и отличить их трудно.